Однако я вспомнила о своем убежище в, в Шире и перестала возражать. Тем не менее, я вовсе не была склонна встретить мисс Майерс с особой сердечностью. Внешность ее, когда она приехала с первого же взгляда, произвела на меня неблагоприятное впечатление. Ее манеры и поведение тоже не способствовали тому, чтобы мое предубеждение против нее рассеялось. Образование ее оказалось довольно убогим, а ум — самым заурядным». Голос у нее, правда, был прекрасный, пела она как соловей и умела довольно недурно аккомпанировать себе на фортепиано, но этим исчерпывались все ее таланты. В выражении ее лица было что-то фальшивое и хитрое, и та же фальшивость слышалась в ее голосе. Меня она словно побаивалась и вздрагивала, если я заставал ее врасплох. Держалась она почтительно и услужливо до угодливости. Вначале она пыталась листить мне и заискивать передо мной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 «Так, наверное, и будет завтра», — подумала я, но промолчала. Однако, закрыв за собой дверь, не удержалась и прошептала, «Ну вот, больше я вас, надеюсь, не увижу. Никогда». Рейчел уговаривала меня немедля лечь, чтобы сохранить силы для завтрашнего путешествия. «Мы ведь должны покинуть дом еще до рассвета». Но я была в таком нервном возбуждении, что и помыслить об этом не могла.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 он вряд ли даже заподозрил бы, кто мы такие. Решив выдавать себя за вдову, я сочла разумным приехать в мое новое жилище в Трауре, а потому надела простое черное шелковое платье, пелерину, черную вуаль, которую первые двадцать-тридцать миль ни разу не откинула, и черную шелковую шляпку. Ее мне пришлось взять у Рэйчел, так как своего подходящего главного убора у меня не нашлось. Была она не слишком модной, что при данных обстоятельствах оказалась вполне кстати».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 и выражение моего подросшего сына с портретом и проверять, насколько он становится похож или не похож на отца. Конечно, если мне будет дано не разлучаться с ним, больше никогда не видеть его отца, но на такое счастье я все еще почти не осмеливаюсь уповать. Мистер Хандинден, как выяснилось, всячески старается узнать, куда я скрылась. Он явился в Стейненге собственной персоной,